450. Сентябрь 6. -е. Символы букв на бумаге передают содержание книги, которая находится в мире уж других измерений. Символы вообще передают в плотной форме незримые их значение. в обоих случаях объединение тонкого мира с плотным через посредство плотной формы, являющейся символом, заключающим в себе это тонкое содержание. Также и речь человеческая, и слова сплошная символика. Человек порождает мысль, невидимую обычным зрением, и содержание ее может выражать словесными и звуковыми символами. Язык символов очень показателен, является он средством выражения явлений тонкого мира. На экране кино увидите то, чего нет, но что при помощи световых комбинаций создает впечатление реальности плотной. При съемках запечатлеваются плотные формы, но их передача на экран носит уже внеплотный характер. То же происходит во время радиопередачи и передач по телевизору. И те, и другие передачи иногда улавливаются человеком уже непосредственно через пространство. Тонкое и плотное соприкасаются. При собеседовании невидимые мысли передают через посредство звуков человеческого голоса. Если смотреть на вещи более внимательно и непредвзято, то можно увидеть, как тесно и как часто соприкасается тонкий мир с плотным, и как тесно связаны между собой оба мира. Это особенно ярко является во внутренней и внешней жизни человеческого микрокосма. Люди так просто относятся к явлению прошлого, не задумываясь над тем, куда ушел день вчерашний. Был и нет, и осталось лишь воспоминание о нем. Но может ли исчезнуть то, что действительно было? Мы утверждаем, что прошлое существует столь же реально, как и настоящее, но только в мире других измерений. И мы говорим, что прошлое можно видеть так же отчетливо и ясно, как фильм на экране кино. Мы имеем доступ к рекордам пространства и можем читать прошлое, как открытую книгу. И единственное отличие прошлого от настоящего заключается в том, что в прошлом нельзя ничего изменить.